МИД Казахстана запросил 10-минутную встречу на высшем уровне с австрийским канцлером. По протоколу отказать в такой встрече нельзя. А проходила она, со слов ее непосредственного участника, так. Инициативу сразу взял Назарбаев. Как вы можете догадаться, сразу за рукопожатием он предложил Гузенбауэру снова подумать о скорейшей выдаче Алиева и о тех благах, которые может извлечь Австрия из дружбы с Казахстаном. На этот раз канцлер уже не выдержал. Оценив, что рассказ о распределении властей не срабатывает, он открыто попросил казахского президента больше никогда не поднимать эту тему, потому что даже само обсуждение её противозаконно. И если пресса узнает, что руководители стран обсуждают дела судебных органов, их немедленно обвинят в коррупции, в превышении служебных полномочий, а для австрийского канцлера, в отличие от казахского президента, такие обвинения могут быть фатальны. от них и дать ставки недалеко. На этот раз Назарбаев почувствовал, что Гузенбауэр не шутит и решил немного отступить. Перевёл разговор на перспективы казахско-австрийских отношений, как наши нефть и газ могут идти на Европу и какие товары мы можем покупать взамен. Правда снова получалось вроде намёка: "Отдайте мне Алиева, и будет вам хорошо". Канцлер едва дождался окончания переговоров и удалился с трудом, скрывая раздражение. Государственный казахский телеканал Хабар посвятил встрече на высшем уровне в стенах ООН Маленький сюжет в новостях. Хотя обычно не упускают возможности расписать все подробности международных турне президента, австрийские средства массовой информации не заметили её совсем. Но Альфред Гузенбауэр был не единственным представителем австрийской пирамиды власти, кто подвергся психологической атаке со стороны назарбаевского правительства кампания была выстроена таким образом что каждый член правительства должен теребить своего европейского коллегу требуя от него посодействовать экстрадиции блудного сына Можно представить удивление министра экономики Австрии, когда он получал письма от министра экономики Казахстана, из которых узнавал, что содействие в скорейшей выдаче пасла Рахата Алиева откроет дорогу австрийским товарам на казахские рынки-базары. Писать письма и делать звонки были обязаны все: от премьера до министра сельского хозяйства. Особенно активны были, конечно, руководители силовых ведомств. От них ожидали скорейшего решения затянувшейся проблемы, и они наседали на своих австрийских коллег с особым упорством. Для моих юристов такой расклад был максимально удачен. Не будь всего этого напора, им стоило бы куда больших усилий доказать что дело их подзащитного политическое что нужен он не казахским судьям как обвиняемый по уголовному делу а казахскому правительству как диссидент разошедшийся в политических взглядах с режимом Если бы Назарбаев подписал европейскую конвенцию по правам человека и Казахстан вошёл в Совет Европы. Если бы за запросом казахского Интерпола последовало молчание. Если бы в нашей прессе не развернулась травля истерии относительно моей персоны. Если бы в Венском аэропорту Шмехат не дежурили чартерные самолёты с разведчиками на борту. Тогда венский судья мог бы решить, что ко мне действительно есть претензии у нашей независимой судебной системы и что мне в родной стране не грозит ничего, кроме справедливого судебного решения. Мои адвокаты, профессор Бранштэттер и доктор Рифат Поначалу поверить не могли, что помощь сама приходит в их руки со стороны назарбаевских обвинителей. Но потом привыкли и стали кропотливо собирать и относить судье всё новые доказательства политической подоплёки моего дела. Причём письма министра сельского хозяйства служили столь же весомым подтверждением, как и звонки Назарбаева. Австрия увидела что на меня развёрнута настоящая царская охота. Однако даже это могло не сработать, если бы Казахстану удалось доказать независимость и справедливость своей судебной системы. Но чего нет, того нет. Когда венский судья узнал, что все его казахские коллеги, вплоть до районного судьи, назначаются напрямую президентом Назарбаевым, Он тоже не сразу поверил и даже специально отправил высокопоставленного сотрудника МВД Австрии в Астану, который, как говорят, подтвердил действие там ещё советских тоталитарных законов, нарушающих европейскую конвенцию по правам человека. Всё это накладывалось на полное отсутствие доказательной базы. Все документы, предъявленные казахской стороной, были быстро состряпаны по методу сталинского прокурора товарища Вышинского. Это были исключительно признательные показания людей, находящихся за решёткой, ни одной улики. Ни одного вещественного доказательства, один лишь всем известный сталинский закон царицы доказательств является признание. Ровно через месяц, 11 июля 2007 года судья земельного суда Вены госпожа магистр Кристина Зальцгорн закрыла первое уголовное дело за номером 221 УР 95 дробь 07 Б в отношении меня по отмыванию теневых денег. Разблокированы мои счета в банках. Это еще одно подтверждение того, что мой бизнес легален, ведь первые счета своих компаний я открыл еще в 2002 году. 7 августа 2007 года состоялось решение другого судьи земельного суда о невозможности моей выдачи Казахстану, которое было подписано прокурором и классифицировано как окончательное и не подлежащее обжалованию со стороны обвинения. В Астане в этот день был траур. Президенту боялись даже доложить. Новость. Я же в тот день улетел в Лондон к родной сестре Гульшат и её мужу из Саму, которые также вынуждены были скрываться от репрессий со стороны Назарбаева. И всё-таки у них был маленький шанс меня получить. В суете первых дней охоты казахские власти допустили главную ошибку, которая позволила мне избежать принудительной погрузки на борт зафрахтованного самолёта. Назарбаев лишил меня дипломатического иммунитета. Разумеется, мудрецам в Астане казалось, что первым делом меня нужно лишить именно неприкосновенности. Им было ещё сложно поверить, что звонки Гузенбауэру могут не сработать. А всё могло быть проще. Дипломатический посланник является своего рода государственной собственностью родного государства, то есть меня могли официально вызвать якобы для консультации или просто силами КГБ принудительно увести из моей частной виллы в Хицинге напрямую в аэропорт. И австрийские полицейские не смогли бы мне помочь. Неприкосновенность означает, что до посла другой страны полиция не может дотронуться ни с целью ареста, ни с целью его защиты. Страна пребывания вмешаться в дипломатические дела другого государства просто не может. К счастью, такой сценарий силовикам в Астане тоже в голову не пришёл. А чему удивляться умных профессионалов вокруг нашего великого кормчего практически не а